Три карлиста. Радостные дни, проведенные испанским двором в замке Эскориал, были непродолжительны. Мария-Кристина, хотя и получила согласие молодой королевы, взявшей бразды правления в свои руки, представить предложение дона Карлоса на обсуждение картесов, ну, не было довольным результатом. Решение большинства голосов было неблагоприятно. Противостояние должно было начаться снова и продолжаться до тех пор, пока не уступит одна из сторон. Но терпение партии королевских было до того истощено, что надо было во что бы то ни стало положить конец войне во избежание грозившего восстания. Народ устал от этой несчастной войны, и волнения были в Испании средством, перед которым не останавливались ни войска, ни граждане. Изабелла, среди шумных удовольствий, не думала о серьезном положении дел государства. Но королева-мать настаивала на том, чтобы немедленно вернуться в Мадрид и прекратить войну, или одним сильным ударом уничтожить неприятельские войска, словом, добиться заключения мира или с помощью концессий, или употребив всевозможные военные средства. Герцогу Валенсии И его генеральному штабу, которому принадлежали лучшие офицеры королевских войск, было поручено тотчас же выработать планы и не щадить никаких усилий и жертв, чтобы все было приготовлено к уничтожению карлистов прежде, чем три посла их успеют выехать из Мадрида. Перемирие кончилось. Последняя аудиенция трёх офицеров дона Карлоса постоянно откладывалась, чтобы задержать их возвращение в свою главную квартиру. Всем было известно, что карлисты сильно пострадали вследствие последних потерь, и Кабрера сам посоветовал инфанту, за которого он сражался, предложить мир. Следовательно, на продолжительное сопротивление с их стороны уже нельзя было рассчитывать. Главная квартира дона Карлоса находилась по ту сторону города Бургоса, в горах. Дорога туда на лошадях занимала три дня, так как расстояние составляло 30 миль. этим временем хотели воспользоваться в Мадриде. Но члены военного совета в своих расчетах упустили из виду то обстоятельство, что имели в лице трех знакомых нам карлистов противников, выходящих из ряда обыкновенных. Маркиз подкупил придворного лейб-егегера, который сообщил ему, что в военном кабинете, находящемся на Гранатской улице, занимаются составлением каких-то особенно тайных планов. из этого клуб заключил, что уже делаются приготовления к продолжению войны, хотя он с друзьями еще не получил окончательного ответа от правительства. «Если с нами так поступают", сказал он, обращаясь к Олимпио и Филиппо, "то и мы будем действовать подобным образом. Сегодня вечером нам сообщат в замке, что переговоры закончились не в пользу мира. Тогда мы, прежде чем выйдем из Мадрида, Посетим дворец на Гранатской улице и постараемся приобрести верные сведения о составленных планах. «Твое намерение мне нравится, Клод", проговорил Филиппа. "Но вспомнить его очень трудно. Дворец генерального штаба охраняется стражей, а двери, за которыми находятся тайные документы, вероятно, крепко заперты". «Все это не остановит нас. Мы должны перехитрить сдижне господ. Предоставьте мне позаботиться обо всем». Если бы я только знал, что случилось с нашим Олимпио со дня празднества в Медине. Мне кажется, графиня Евгения Демантихо говорила, что ей нужен каждый месяц новый обожатель. Недаром она так много смеялась на последнем придворном вечере в обществе Жан-Вильского, сказал маркиз, между тем, как Олимпио, делавший вид, что не слышал его слов, расхаживал сзади вперед по комнате. Бог мой, Она это делала только для того, чтобы позлить Олимпио. Впрочем, преклоняемся перед твоим вкусом, графиня, редкостная красавица. Такие мечтательные голубые глаза, такой нежный цвет лица и такие очаровательные формы встречаются нечасто. А ее роскошные светлые волосы, а маленькие прелестные руки и ноги. Но не увлекайся ею слишком, друг Олимпио. Черт возьми! Избавь меня от твоих советов, проговорил Олимпио. У меня другое горе на сердце. Говори, Олимпио, сказал маркиз. Я подозреваю, что ты напрасно искал прекрасную далорозу в замке. Знаешь ли ты, из-за кого она должна была уехать со своим отцом? Знаю, Клод. Я знаю все с тех пор, как мы были в Медине. В Медине? повторили друзья. Что там случилось? Мы ничего не знаем. Вы не были в павильоне, когда молодая певица, которую герцог по желанию королевы вёл в зал, лишилась чувств. Мы слышали мимолетом об этом в главном зале. Эта певица была Долорес. Как? Картина и его дочь в Медине? Вы знаете, что мы час спустя после этого происшествия уехали, и я не видел более Долорес.